Глава третья. Стерва. Сколько я проспала после визита странного, но, безусловно, притягательного мужчины, я не знаю. Проснулась слегка разбитой, и тело было ватным. Голова шла кругом, но стало приходить понимание, что все, что происходит вокруг, — не сон. Новая реальность страшила, была непонятной, но чем-то манила, пробуждала интерес. Если после падения я ощущала легкость, а точнее почти не ощущала свое тело, то после пробуждения я его ощутила полностью. Слабое астеничная тельце с неразвитой мускулатурой, одервинелыми связками и странной слабостью и тяжестью в каждом органе. Интересно, чем занималась эта стихана? Пробубнила, потягиваясь на кровати. «Мам, проснулась!» Завежал парень, которого все окружающие называли моим братом, сунув голову в проем между косяком и дверью. «Стучаться надо! Ты к даме в комнату заглядываешь!» Недовольно одернула нахала таким тоном, которым разговаривала со своими подчиненными в офисе. «Мам!» — растерянно потянул парень и раскрыл дверь полностью. «Она! Она!» стал подбирать слова невоспитанный визитер. «Пошел вон!» — закричала и кинула в него одну из подушек. «И впредь ко мне в комнату только после стука заходить! Я могу быть голой!» «Зачем?» — растерялся братец. «Захочется!» — сказала я, откидывая теплое одеяло и какую-то большую шкуру. Тут же попыталась встать, но невольно ойкнула, так как полы оказались настолько холодными, что мне показалось, я встала босыми ногами на снег. Засунула ноги опять в укрытие из нескольких слоев и осмотрела пространство вокруг кровати. Там были обычные струганные доски. Никаких признаков наледи или снега не обнаружила. Тот же взгляд сфокусировался на фигуре брата. Он стоял в комнате, но одет был так, будто собрался идти на улицу. На нем были кожаные штаны с коротким, едва различимым издалека мехом. Высокая обувь по типу северных унтов, кафтан из плотной грубой ткани, а поверх кожаная куртка на шнурках, которые начинались под самым подбородком и спускались чуть ниже талии, скрепляя полы. Не хватало только шапки и варежек. «Ты собрался куда-то? Вот и иди, нечего тут слоняться без дела!» – скомандовал я. «Я только встал! Еще не завтракал! Вот поем и пойду к друзьям!» Ты бы тоже надела что на себя, да пошла за стол. А чего тогда верхнюю одежду не снял? Продолжала попытки понять, почему мой брат стоит посреди моей комнаты в куртке и уличной обуви. Это ты сумасшедшая головой тронулась, в межсезонье собралась голой ходить, а мне здоровье дорого. К колдуну можно раз ходить, максимум два в год. Ты вот уже один свой шанс на исцеление использовала, так что не посоветую голышом скакать. «Здоровье угробишь, а своего Кореслава не увидишь. Нечем!» Развел с ухмылкой руками парень, потом фыркнул и вышел, наконец, из моей комнаты. Я опять предприняла попытку выбраться из-под одеяла. Но теперь перед тем, как ставить ноги на ледяной пол, осмотрелась и приглядела неподалеку от кровати пушистые меховые тапочки по типу чунь. Дотянулась до них и тут же юркнула туда стопами. Встав в полный рост, чуть пошатнулась, так как закружилась голова. Но длилось это недолго, так как я тут же пришла в себя от холода, который был вокруг. И находиться в таком температурном режиме в одной нижней рубашке было бодряще холодно. Открыла шкаф и накинула на себя длинное кожаное пальто, чем-то похожее на одежду брата. Нашла зеркало и, заглянув в него, отшатнулась. Во-первых, на меня непривычно взирало чужое лицо. Во-вторых, очень неухоженное лицо. Кожа была сухая, болезненно-бледная, брови заросшие, будто никогда их не выщипывали, и форму они свою не знают вообще. Также на лице были замины от долгого лежания, покраснение, видимо, от обветривания, а про волосы и говорить не приходилось. Создавалось впечатление, что за ними никто не ухаживал никогда. Надо же! «И что же я буду с тобой делать?» Все-таки, пытаясь наметить фронт предстоящих работ, вглядывалась в свое отражение я. Нашла на столике возле зеркала гребень. Хоть и это есть. Осматривая очень грубой работы деревянный предмет, добавила. «Что-то мне здесь все меньше и меньше нравится». Принялась расчесываться, да не тут-то было. Волосы спутались так, что стали похожи на воронье гнездо. Из-за того, что дерево было нешлифованное, гребень цеплялся и путался в прядях. Ох, милая, ты так долго спала и так много ворочалась. Я переживала, как бы горячка не приключилась с тобой, все лоб твой трогало. Но ты не пылала, просто металась по кровати что-то бормотала. Знаешь, я постараюсь больше бывать дома, ведь тебе понадобится помощь. В этот момент женщина, что звалась моей матерью, перехватила гребень. И стала расчесывать меня сама, разделяя волосы на прядки. — Как долго я спала? спросила осипшим, видимо, спросоньи голосом, а может, и за холода, что окружал меня. Ох, семь дней! всплеснула руками женщина. Я все равно ходила на услужение в замок, с тобой был не горад, но теперь я попрошу его величайшее высочество дать мне выходные. Странно, вымолвила я. Что именно, милая? Женщина была очень добра ко мне, причем чувствовалась искренность. Что этот негодяй не учудил за то время, что я лежу, что еще и не добил меня. Негород любит тебя, он шелопай, но хороший мальчик. Просто жениться хочет, вот и бесится. Я сразу поняла, что именно бесится и в каком месте у моего брата, и даже чуть посочувствовала. Ведь я хоть и была женщиной строгой и холодной на работе, но женские радости были мне не чужды, и в плане чувственных удовольствий была очень жадна. Ну, пусть пойдет и женится. Не понимала проблемы, если есть такое настрой и желание. Или пусть найдет себе женщину для половой жизни. — Какой жизни? — искренне не поняла меня мать. — Чтобы спать с ней, предаваться плотским утехам, — пояснила я. — Ох! — женщина покраснела и закрыла лицо руками, Гребень выпал из ее рук. — А что такого? — подняла предмет, прошлась им еще раз по волосам, понимая, что так далеко не пойдет. Надо с ними что-то делать. — Дорогая, у нас связи до брака строго воспрещены. Дети вне брака не выживут, а предаваться возлежанию без рождения детей не получается. Поэтому на законодательном уровне это запрещено. — Господи, вот это я попала! «И что будет, если узнают, что я сплю с мужчинами без брака?» Задала серьезный вопрос. «Мне надо было разобраться в достаточно важной проблеме, которая только что обозначилась. Тебя отвергнут и выселят из деревни, если никто не вступится, конечно, и не женится на тебе. Вдовец какой с детьми? Или коллега, у которого денег на жену нет? Но судьба таких женщин не завидна?» «А мужчине что будет?» Уже интересовал вопрос о брате, зачем так мучиться. — Да ничего не будет. Ему-то что? — развела руками мама. — А вы дома не пробовали собрать для таких женщин? Ну, чтобы им было хорошо. Удовлетворили свои потребности. И мужчинам хорошо, женщин не портить других. — А детей куда? — удивилась мать. — Да, это проблема. Забыла, что контрацепции тут нет. — Зачем тебе такое думать? Ты красивая, из семьи хорошей. Мы тебя замуж выдадим, дорого возьмем. Ты ведь умная какая. А если я замуж не хочу?» Запротестовала я потому как внутри поднималась ужасающая даже меня волна протеста. «Как?» – всплеснула руками мать. «Так, если ты о внуках переживаешь, то пусть негодяй твой женится и внуков строгает. Ему как раз не имется, а я пока огляжусь и подумаю». Ты что говоришь, Тихана, не тогда как женится? А в чем проблема? Он разве не старше меня? Или надо именно девушку первой отдать замуж? Благословенна, та семья, где родилась дочь. Женщин рождается очень мало, и каждая девушка достояние наших земель. Наш род повыше стоит в иерархии. Мы можем просить выкуп большой, а не возьмет пониже себе девушку происхождением. Он приглядел уже. Выкуп там будет меньше. Ты уйдешь в дом жениха, а Негорат приведет жену сюда. На разницу, выкупов, и будут жить. — В смысле? А ты? Я понимаю, если тебе деньги достанутся. Ты меня рожала, воспитывала, кормила, одевала. Я понимаю, что надо старость обеспечить. А Негорат ты тут при чем? Что за ерунда? — Стехан, я работаю, не пропаду. — Не переживай, доченька. Погладила по волосам меня мать. — А Негорат? Что, не город, зачем ему работать, если ты своим рождением обеспечила его? Ха! усмехнулась я. Тогда можешь его огорчить. Я замуж не выйду. Может, свои хотелки завязать узлом. Стехана, что ты? Женщина впала в ужас. А как же, Корислав! Ты же любишь его до беспамятства! Только не говори, что я обручена, тут же насторожилась я. Хотя, даже если обручена, все равно. Помолвку можно и расторгнуть. — Нет, ты не обручена, но ведь любишь, — замялась мать. — Вот, значит, обязательств нет, а любовь? Задумалась над своей прошлой жизнью и теми отношениями, которые я с трудом пережила, собирая себя по кускам. — Это блажь. Ее нет, мама. Вам ли не знать? — Я очень любила твоего отца, и он меня, — стала мечтательной женщина. А где он сейчас? Вдруг поняла, что видела все это время только негодяя и эту женщину. Умер. Он был старше меня. И умер пять кругов назад. Каких кругов, не поняла я. Ну, смены сезонов. Год, Поправил я. Что? Называется год. Не обращай внимания. Ты была не кондицией? Удивилась, вглядываясь в женщину, которая была в возрасте. Но даже так в ней читалась стать красота природная сила. Кем? Ну, той женщиной, на которой никто не хочет жениться, только старые и убогие согласны. Что ты? Нет, конечно. Я была одной из самых красивых женщин, а он был знатным, богатым. Он заплатил самый большой выкуп за всю историю женитьб, и я стала его женой. А где тогда его состояние? Мы его проели, прожили. Пришлось продать его дело и дом сменить на меньший и работать, пойти в дворец среди Госта. «Почему — Почему? — удивилась я. — Так я же женщина. А вы дети были. С нами бы никто дел не имел. Поэтому и получилось так. Но к нам, милости во высшие силы, у меня есть ты. Я не выйду замуж, мама. — Что? Из дверного проема послышался голос братца.